Глава 95 «Ну и что мне теперь делать?» спросила элисон сразу же, как только Пен вышел из комнаты, вызвавшись побеседовать с родными Билли Стайлз. Эллисон понимала, что отнимает у Стейси время, но больше ей не к кому было обратиться. «Ясно, что один из них врет». Стейси сложила руки на груди. «Вчера, когда вы говорили с Томом, он повторил свои показания. Так, может быть, теперь стоит поговорить с ней? А как? Я же не могу выдать себя за офицера полиции. А вы попросите Пенна?» Он вот уже много лет выдает себя за полицейского, и ничего. Это было бы смешно, если бы он сейчас здесь был. Эллисон взглянула на пустой стул сержанта. В любом случае, — посоветовала ей Стэйси, — за полицейского вы выдаёте себя только в том случае, если представляетесь полицейским, так что пошевелите мозгами. Вооружившись этим напутствием Стэйси, Эллисон набрала домашний телефон Теллиниал. Мужской голос, ответивший на звонок, сбил её с толку. Стэйси ободряюще кивнула. «Простите, пожалуйста, Тилли...» «А кто это?» «Меня зовут Джейн Лоу». элисон воспользовалась своим вторым именем. «Тил, тебя!» — крикнул мужчина. Эллисон услышала, как кто-то спускается по лестнице. «Спасибо, милый. Увидимся позже». Раздался звук захлопнувшейся двери. «Я слушаю вас. Тилли Нил? Меня зовут Джейн Лоу, и я как раз разбираю кое-какие бумаги, касающиеся дела Беверли Райт». Не возражайте, если мы пробежимся по вашим показаниям. Я вас надолго не задержу». «Конечно», подумав, согласилась девушка. «Готовая помочь. Осторожная». Элисон зачитывала основные моменты и ждала, когда Тили подтвердит их. «А потом вы и Том Друри занялись мытьем туалетов?» «Правильно». «Отлично. Подождите минуточку. Передо мной как раз показания мистера Друри, и здесь сказано, что вы в офисе занимались выручкой». В трубке повисла тишина. Мозги явно заработали на полную мощность. Он, наверное... Наверное, я... Один из нас, наверное, ошибается. Но я уверена, что мы мыли туалеты. Вот только Кёртис сказал... Что сказал Кёртис? Вы что, с ним разговаривали? Он что, что-то помнит? Паника в голосе девушки заставила Элисон насторожиться. Вас не было ни в туалетах, ни в офисе. Так, Тилли? Молчание. Хоть я и не офицер полиции, вы должны сказать мне правду. Боже, я не могу. Если он узнает... Нет, мой муж. Он убьёт. «Расскажите все», — надавила на нее элисон чувствуя, как на лбу выступают капельки пота. «Ладно. Кертис Суэйн был со мной. Мы занимались сексом у меня в машине». Эллисон хотелось закричать во весь голос. Она была права в отношении Кертиса. Теперь у него было алиби. А вот у Тома Друри нет.